Глава 9 Избавиться от докучливой услужливости Ульмера вышло не скоро. Видимо, от чего-то ощущая собственную вину за неудачное посещение собора, Молодой инквизитор поточил гостей Бамберга на ту сторону соборного холма, откуда открывался вид на город почти со всеми его районами и достопримечательностями, от аббатства Святого Михаила по соседству с соборной площадью до каких-то покосившихся домишек в отдалении. Насель слушал рассказы о городе и его исторических злоключениях, на удивление заинтересованно. Несколько раз даже ободрив Ульмера вопросами, каковые дали повод для еще более пространных рассуждений. Отослать надоедливого провожатого с трудом удалось лишь спустя час, когда Курт уже прямо заявил, что намерен возвратиться в свое обиталище и предаться предписанным ему лечебным процедурам. Нессельс, похватившись, закивала, пробормотав что-то про распорядок дня и соблюдение предписаний. И Ульмер,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 Со мной говорить не всегда и не все желают. Она вхожа ко многим, и кроме того, в ней видят человека своего круга, а потому и более откровенны. И почему она помогает Инквизиции? Или она помогает только тебе? И тот охотник правильно о вас думает, что ты ею просто пользуешься? Адельхайда на этот вопрос отвечает просто «потому что могу». А кроме того, сдается мне, ее попросту привлекают приключения – Пожал плечами Курт и вынул из рукава рубашки смятый бумажный обрывок. Посему, скорее, она мной пользуется для обретения этих самых приключений. Клочок грубой дешевой бумаги пропитался потом от его кожи. И, видимо, еще до того, как попасть в руки мастера-инквизитора, хранился отнюдь не в скриптории. Курт поморщился аккуратно расправив влажный комок, порадовавшись, что благодаря перчаткам лишён удовольствия прикасаться к нему голыми пальцами. «Что это?» – спросила НСЛ, подойдя ближе, и присела рядом, заглянув через его плечо в записку. Будто для неё это имело смысл. «Это от неё?» «Нет», – качнул головой он и, поколебавшись, пояснил. «Помнишь того вала, что сегодня едва не сбил меня с ног?»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 Но с нашей последней встречи он, похоже, и в Пиреан, неплохо развернулся. «Он тоже инквизитор? Или как-то женщина из благородных?» «Я бы сказал, сильно наоборот», — усмехнулся Курт. «Он преступник. Бывший мальчик на побегушках у главаря кельнских бандитов. А на нынешний день уважаемый в своей среде человек, держащий в руках контроль над низами нескольких городов Германии. Информация от него порой поступает куда как более полная».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 дорно пахнущей субстанции, стараясь не терять мальчугана из виду, не отставать и вместе с тем не подходить слишком близко. Пару раз парнишка останавливался, будто бы незначая оборачиваясь и видя, что мастер-инквизитор не отстаёт, трогался в том же темпе, мелкой рысцы дальше. Улицы вокруг становились всё уже и темнее, под ногами хлюпало и хрустело всё смачнее и чаще. Мальчишка уже не убегал вперёд.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 толкнув дверь древнего, но все еще довольно крепкого домика, и тот же исчез в дальнем конце зала пивнушки, что ютилось внутри. Его здесь ждали. Это Курт понял по тому, как обратились к нему лица немногочисленных посетителей. Полдюжины человек того же потрепанного и угрюмого облика, да и да вишни детина –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 «Вот только хотел бы я сказать, что оно все еще что-то значит, да не могу. Я тут давно уже не главный». «Вурцель. Корень. Немецкий». «Вот про это мы с вами говорить и будем. То, про что Финг для вас просил разведать, оно и нас тут коснулось». «Звучит не слишком радужно», — заметил Курт, уловив, как хмурые лица вокруг помрачнели еще больше, и Вурцель со вздохом кивнул. «А то. Но словом вот что»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 со стуком одрузив кружку на стол и вытер губы рукавом. Финг попросил обрисовать. Нет ли слухов, каких насчет вашей братьей тут? Или наоборот, не появлялись ли среди нашего общества особо злостные малефики? Пришлые, может, или просто чересчур наглые? Ну и вообще, как у нас тут дела? Не происходит ли чего странного? Вот и скажу вам по порядку, мастер-инквизитор. Малефиков у нас тут нету, то есть...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 И там один из наших затесался, ну и порезал маленько. Я вам богом клянусь, тот мерзавец сам был виноват. игра сел, а сам сжулил. А когда приезжали, стал отнекиваться и скандал поднимать. Да и драку он сам же первым начал. Думаю, надеялся свалить под шумок. Так вот, драка прошла. А магистратским хоть бы хны. Не искали никого, разбираться не пытались. Вообще никто ничего не делал.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 отчего-то понизив голос, и несколько молчаливых голов вокруг подтверждающе кивнула «Вдруг среди горожан преступников нашлось, видимо-невидимо. Тот сосед отраванул, тот намалифичил чего. Тому же во сне зарезала. Эта подружку какими-то там нитками или иголками в могилу свела или дурнушкой сделала. Вот странное это чувство, скажу я вам, мастер-инквизитор. Сидишь тут, про тебя как будто забыли» а горожане друг дружку грызут. «Ну да. Забыли, как же!» Тихо буркнул один из доселе молчавших свидетелей беседы. И в закивал. «Да-да, вот это верно. Я почему и говорю, что это просто чувство такое, а не на самом деле так, если вы понимаете, о чем я. На самом деле не только не забыли про нас, а как будто про нас-то про первых и вспомнили». «Не понимаю, о чем ты», — честно признался Курт,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 вздохнул Вурцель, отодвинув от себя опустевшую кружку. «Мы вот, никто из нас, тех парней, входящими в магистрат, не видели. А наш мальчишка, если видел чего, то рассказать нам уже не мог, если вы понимаете, о чем я. А после него мы уж никого за ними следить не посылали, да и желающих разбираться не нашлось. Несколько дней у нас тут была тишь, даже лишнюю бутылку стащить боялись, да и вообще...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 Подле дома покойного судьи ошивался. Серьезный такой. Пропал он, говорят. Кому-то из ваших он под руку часом попасться не мог? Помедливый уточнил Курт осторожно. И один из сидящих поводаль фыркнул. «Обижаете? Что же у нас? Совсем мозгов нету. Инквизитор орезать?» Ну, я должен был спросить. А у дома судьи кто его видел? И когда? Что он там делал? Входил внутрь или снаружи бродил? Что-то осматривал? Или так? Постоял и ушел.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 Но помощник его всегда бегает в одно — к Дитриху Штицлю. Это аптекарь самый лучший. К нему половина города ходит. Ну, у кого средства имеются. прочие это двое попроще. Оно и понятно, как они налечат. В Инзельштадте она стоит. Издалека, видать, там на щите сверху вот такенная бутыль пририсована. Это их врачебная, знаете. «Да, проходил мимо, видел», — кивнул Корт. «Спасибо, не знал» выглядит то старик бодрячком самолюбие вздохнул урсон с явной завистью и безопасность молодым только отдай понять что ослаб и нет тебя <музыка> думаешь этот молодой инквизитор хочет свалить своего начальника неуверенно спросила нассель чтобы занять его место вряд ли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 или по меньшей мере добросовестно исполняет 3G, не пытаясь ими пренебречь. Три кого? непонимающе нахмылилась Насель. 3G, пояснил Курц с мешкой. Ген, гебен, гебрахт. Пойти, подать, принести. Немецкий. Обычная обязанности всех низкоранговых служителей. Негласные, но от того не менее неизбежная.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 Нахмурилась Нессель, на и он снова улыбнулся, чувствуя, что улыбка выходит фальшивой и неискренне. Это называется верба хонорифика Комплимент. Латинский. Еще одно новое словечко тебе в копилку. Нечто, что является правдой по большей части, но все же слегка преувеличенной. Инквизитор из тебя вышел бы отличный, если бы это твое умение не было замешано на способности именно чувствовать своего собеседника, если бы оно устроилось на холодном расчете.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 Я так проторчала тут целый вечер, глядя в потолок. Курт возражать не стал. И вниз они спустились вместе, у выхода столкнулись с владельцем ножки. Тот стоял на пороге, позевывая и глядя на далекое зарево. — Не тревожьтесь, мастер-инквизитор, все в порядке, — без приветствия сообщил он за видео постояльцев. — Это далеко, и у нас тут с пожарами давно нет никаких проблем. Если что случается, тушат быстро, вода аж кругом. «До нас не доберется!» «Вот и славно!» — одобрил Курт, кивком велев хозяину отойти с дороги. И тот нехотя посторонился, пропустив обоих на улицу. «Напрасно беспокоитесь!» — сквозь зевок повторил владелец имслед «Но дело ваше, конечно!» Сколько, однако, неизбывной тревоги за собратьев горожан было в его голосе! Заметил Курт тихо, шагая от трактира прочь, и насыль вздохнула, мельком обернувшись назад —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 и вцепилась в его локоть, будто бы это каким-то неведомым образом могло оградить ее от опасности вокруг. Несколько минут они шли молча, и вскоре в ночной тишине стали слышны отдаленные возгласы, собравшиеся на пожар людей. Пламя же, судя по отблескам, словно стало меньшей приземистей. «Тушат», — предположила Нессель, и вновь мелькнула неуютная мысль о том, что эта женщина опять, без слов,